321. Июнь 17. Вам пришедшим за светом в свете отказа не будет. Удивителен закон пространственного даяния, готовый действовать всегда по созвучью и вместимости. И камень, и растение, и человек получают пространственный лучи тепла и света, но каждый принимает, поглощает и ассимилирует их по способности вместить. Нагревается даже камень пустыни. Богато пространство огнями и лучами. Каждый центр жизни их воспринимает постольку, поскольку позволяет структура принимающего центра. Чем она выше и утонченнее, тем шире диапазон воспринимаемых энергий. Способность различных веществ, металлов и камней поглощать и конденсировать пространственные энергии и лучи еще мало исследована. Металлы являются каналами для лучей, а также и драгоценные камни. Они находятся или живут в созвучии с лучами планет, их магнитным воздействием. Сплав некоторых металлов особенно мощщен как конденсатор энергии. Соединения несчитаемых металлов разрушительны. Атланты знали тайны металлов и связи их с определёнными планетами. Ныне Знание Тутерин. Каждый металл имеет свой цвет, и в тонком мире мы, может быть, определяем не только по запаху, но и по цвету. Гармоническое сочетание цветов металлов будет показателем правильного их сплава или соединения. Дисгармонические сочетания цветных излучений металлов действуют на ауру человека соответственно. Дисгармоническое влияние порождает болезнь. То есть вызывает такие же дизгармонические вибрации в ауре человека. Поэтому мы говорим, канал данного металла или их соединение приносит болезнь. Есть металлы неполезны, например, медь и цинк. Их лучше употреблять в соединении с металлами полезными, например, серебро с медью, чтобы нейтрализовать их свойств. Со временем будут даны соответствующие указания. И изделия из бесполезных металлов не надо носить на себе канал металла может стать передатчиком вредных излучений металлы будучи приёмниками планетных лучей оказывают усиленное воздействие на человека если залежи железной руды отклоняют в воздухе магнитную стрелку то не следует удивляться силе энергии конденсированных металлов Не все энергии регистрируются приборами, и далеко не все известны науке. Но тем не менее, они есть и мощно воздействуют на человека. По металлизации человеческого организма проявляются склонности притяжения человека к определённым металлам и камням. Гороскоп человека связан со звёздами, звёзды с металлами, металлы входят в состав веществ, из которых состоит тело. Круг взаимодействий с Землей и Неба замыкается в человеке. По карте гороскопа можно определить, какие металлы, входящие в состав лекарств, будут для данного индивидуума благодетельны. Двум больным при одинаковой болезни одно и то же лекарство может быть одному полезно, другому вредно. Причину надо искать в законе соответствия или созвучия. Так перед медициной открывается огромная неисследованная область медицины астрологической, в тесной связи ее с тайной металлов, камней и различных химических соединений, в аспекте их соответствия со структурой тела каждого больного. Даже алкоголь на двух разных людей действует по-разному. Этим вредна патентика, которая вредит. предлагает лечить одинаково всех от определенных болезней одними и теми же лекарствами. Во многих случаях это верно. Но нужен подход индивидуальный и нужно знание. Многие современные лекарства вредны, безусловно. Надо проверить все. Большинство дает в распоряжении науки некоторые сведения и приоткроет занавес над тайной металлов. Этому время приходит.